Глава шестнадцатая «Боги, боги, я так рада, так рада!» щебетала, крутясь вокруг меня Лили. «И не придется ехать никаким ледяным драконом!» Подруга была на седьмом небе от счастья, и нужно сказать, не только она. Родители с обеих сторон тоже не скрывали своих эмоций. «Скажи, Лили...» Подхватив подругу под локоток, я отвела ее в сторону. «Ты правда счастлива?» Или это только из-за того, что поездка в Норцитер отменилась? «Не переживай, в гости к тебе я все равно приеду!» Надулась щуки Лили. «Если ты, конечно, об этом...» «Не совсем», — пробормотала я. «Нет, Алекс был хорошим. Он заступился за меня, пригласил потанцевать, подшутил над Клаусом. Но все таки Первая встреча, мимолетное знакомство. Они не успели узнать друг друга, а помолвка уже объявлена. «Селена, что тебя гложет?» Лили взглянула мне в глаза. «Чувствую, что что-то случилось. Это из-за Клауса, да? Хочешь, я с ним поговорю?» «Нет». Я тут же замотала голову и улыбнулась. Все хорошо. Обо мне можешь не переживать. Если ты и вправду счастлива, то я тоже счастлива. Александр Десай — достойная партия. И вы оба дракона. Такой союз определенно укрепит ваши семьи. Однако я вспомнила, как Алекс сегодня весьма умело поставил на место Клауса не могу сказать подобного о твоем брате как оказалось они недолюбливают друг друга ах лили обреченно закатила глаза мой брат не способен договориться даже с собственным драконом ты не знаешь но именно он чуть не разнес в прошлом месяце половину улицы благо никто тогда не пострадал не смог совладать со своим драконом фыркнула подруга я не знала сказанная лили погрузила меня в некую задумчивость Надеюсь, то, что я сделала, с меткой никак не отразится на его драконе. Мысль была слишком волнующей, чтобы выкинуть ее из головы. Все же разрыв связи. Еще никто и никогда не проделывал подобное с истинной меткой. А, вот и ты. Полет мрачных мыслей прервал знакомый хрипловатый голос. Алекс выглядел счастливым, собственно, как и лили. Подруга тут же прильнула к своему дракону, и мне показалось, что вместе они смотрятся вполне гармонично. Я уж думал, что ушла вместе с отцом и сестрой. Как же я могла оставить подругу? В душе, несмотря на все неприятности, разгорелось тепло. «А где же наш свирепый дракон?» Алекс повертел головой туда-сюда в поисках, нужно полагать, Клауса. Торжественный вечер подходил к концу. Музыка смолкла, гости постепенно начали расходиться, и отыскать взглядом знакомое лицо было гораздо проще, чем вначале. начале. «А ком это ты?» не поняла лили взглянув на алекса о твоем брате безошибочно пояснила подруги наверное до сих пор ищет одну очаровательную особу я не смогла сдержать ядовитого смешка судя по подозрительно приподнятым бровям меня не понял ни алекс ни лили ты знаешь то чего не знаем мы заговорчески прошептала лили возможно но это не моя тайна давайте дождемся клауса и вы сами его обо всем расспросите Если он, конечно, даст какие-то объяснения. Клаус возник из пасти темного коридора как раз в тот момент, когда я закончила последнюю фразу. Вспомнишь, так сказать, и он тут же появляется. Взлохмаченный, совершенно потерянным взглядом смотреть на него такого было сущее удовольствие. «Ты не против?» Лили чуть наклонилась в мою сторону. «Я позову его к нам. Клаус должен узнать про нашу с Алексом связь от меня». Нисколько. Я безразлично пожала плечами. Зови, все-таки он твой родной брат. Клаус! Лили помахала брату рукой. Клаус, подойди, пожалуйста! Дракон нахохлился, отдернул рукава, по-видимому, чтобы никто не заметил метку. Однако он еще не знал, что я приоткрыла тайну его маленького секретика. В чем дело? Клаус явно был не в духе. А этот рядом с вами что делает? Бросив раздраженный взгляд на Алекса, пробурчал он. Я тоже рад нашей очередной встрече. Ничуть не смущаясь и не показывая негатива ответил Александр Десай. Можешь меня поздравить, я нашел свою истинную пару. Алекс поднял руку и чуть ли не сунул ее под нос Клаусу. Твоя сестра, моя сестра. Дракон рыкнул, а взгляд его потемнел, как темнеет грозовая туча накатывающая на горизонт. Атмосфера между нами накалилась, воздух заискрился крохотными льдинками, которые были готовы вонзиться под нашу кожу. «Сначала ты сказал, что истиной стала моя...» Клаус осекся, и на чеках неожиданно зарделся яркий румянец. «Я думал, он посмотрит на меня, но нет. Сейчас он полностью был поглощен Алексом». «А теперь говоришь, что твоей истиной стала моя сестра. Первый раз мы просто над тобой пошутили». Алекс не переставал улыбаться. «Пошутили, значит. Хорошая шутка, ничего не скажешь». «Клаус, что с тобой?» — вмешалась Лили. «Ведёшь себя, как разобиженный ребенок. «Почему же как?» — я не смогла смолчать. «И какую девушку ты искал?» Лили вспомнила мои слова, после чего все навострили уши. Мне тоже хотелось услышать, что же он ответит. «Кто тебе сказал?» Прошепел он, но вопрос был довольно глупым. Клаус сам прекрасно это понимал, кроме меня рассказывать было некому. Не имеет значения. Лили решила меня защитить, однако ее защита была мне не нужна. Я довольно быстро выстроила вокруг себя ледяную стену, и моему истинному ее не проломить. Не ты одна обрела сегодня истинную пару. Недовольно пробурчал Клаус и показал свое запястье. Метка изумрудного цвета, как и прежде, красовалась на его правом запястье. Не такая яркая, как у Лили и Алекса, но она никуда не делась. Быть этого не может, воскликнул Алекс. Мне было непонятно, какие эмоции вложил в слова красный. Там была и радость, и изумление, и тревога. Лили была ошеломлена больше, чем обрадована, и все не сводило с меня глаз. Переживает. Но ей не стоило переживать. Знала бы она правду. Интересно, на чью сторону встала Лили? «И что же тебя удивило?» Клаус насмешливо изогнул бровь. «У меня не может быть истиной? Думаешь, я хуже тебя?» «Небо!» Алекс закатил глаза. «Клаус, ты, как обычно, думаешь только о себе. Я не...» «Угу». Дракон, наконец, обратил на меня внимание. «Как же быстро переключается внимание драконов? Как же быстро сказанные слова передаются забвению?» Как я вижу, ты не смог найти даму своего сердца. Я сделала шаг вперед. Что случилось? Неужели она от тебя сбежала? Напоминает одну сказку?» Кашлянул в руку Алекс. «Только там девушка смылась от прекрасного принца, а тут...» «Кто от кого сбежал, признавайтесь?» В разговор ворвался хозяин дома. Самуэль Десай стоял чуть поодали от нас, но прекрасно все слышал. Все в порядке, милорд». Клаус попытался незаметно отдернуть рукав но прозорливый взгляд графа все же заметил метку мальчик мой голос дракона был слишком резким и громким неудивительно что все оставшиеся гости обратили на нас внимание поздравляю тебя дракон схватил клауса за руку и с таким усердием принялся тормошить ее что у зеленого даже щеки задергались спа простонал он «Сразу три дракона в моем доме нашли свои истинные пары!» Торжественно воскликнул Самуэль Десай. «И один из них мой сын! Невероятно! Нужно это отметить! Завтра же жду вас всех на ужин!» Мне стало некомфортно. Сама не знаю, что на меня нашло, но я почувствовала себя лишней. Даже сделала пару шагов назад, чтобы незаметно покинуть зал, но была остановлена графом. «Милая, куда же вы?» — строго провещал он. «Надумали покинуть своего истинного?» Я сколотнула вязкую слюну и улыбнулась. «Не я истинная Клауса». «Как?» — искренне удивился дракон. «Я думал. Но тогда кто же?» «Хороший вопрос, отец», — Алекс склонил голову набок. «Вот уже сколько времени мы добиваемся от него ответа». «Я не знаю», — холодно процедил сквозь зубы Клаус. «То есть как это?» Чуть ли не хором поинтересовались драконы. Я ее не чувствую. Метка есть. Зеленый поднял руку на всеобщее обозрение. И она настоящая, но я не чувствую связи.